Иммануил Кант. Критика чистого разума. Научно-исследовательское издание. Перевод с немецкого Николая Лосского. Текст сверен и отредактирован Коняном и Иткиным. Примечания Арзаканяна. Москва. Издательство Мысль. 1994 год. В книге 592 страницы. и 39,93 учетно-издательских листов. Текст печатается по изданию библиотеки «Философское наследие», том 118, с некоторыми исправлениями и дополнениями. Иммануил Кант, сочинение в шести томах, том 3, Москва, 1964 год. Содержание книги. На страницах. 589 по 592. Итак, предисловие к первому изданию, страница 7. Предисловие ко второму изданию, страница 14. Введение, страница 32, в том числе первое о различии между чистым и эмпирическим познанием, страница 32. Второе, мы обладаем некоторыми априорными знаниями, и даже обыденный рассудок никогда не обходится без них. Страница 33. Третье. Для философии необходима наука, определяющая возможность, принципы и объем всех априорных знаний. Страница 35. Четвертое. О различии между аналитическими и синтетическими суждениями. Страница 37. Пятое. Все теоретические науки, основанные на разуме, содержат априорные синтетические суждения как принципы. Страница 39. Шестое. Общая задача чистого разума. Страница 41. И седьмое. Идея и деление особой науки, называемой критикой чистого разума. Страница 44. Первое. Римскими. «Трансцендентальное учение о началах» Страницы 47 по 418 в том числе Часть 1 «Трансцендентальная эстетика» Страницы 48 по 69 В том числе параграф 1, страница 48 Глава 1 «О пространстве» Страница 50 В том числе параграф 2 Метафизическое истолкование этого понятия. Страница 50. Параграф 3. Трансцендентальное истолкование понятия о пространстве. Страница 51. Глава 2. О времени. Страница 54. В том числе параграф 4. Метафизическое истолкование понятия времени. Страница 54. Параграф 5. Трансцендентальное истолкование Понятие времени. Страница 56. Параграф 6. Выводы из этих понятий. Страница 56. Параграф 7. Пояснение. Страница 58. И параграф 8. Общие примечания к трансцендентальной эстетике. Страница 61. Общий вывод из трансцендентальной эстетики. Страница 69. Часть 2. Трансцендентальная логика. Страницы 70 по 418. -ю. В том числе: Введение. Идея трансцендентальной логики. Страница 70. -е. Первое. О логике вообще. Страница 70. -е. Второе. О трансцендентальной логике. Страница 72. -е. Третье. О делении общей логики на аналитику и диалектику. Страница 74. 4. О делении трансцендентальной логики на трансцендентальную аналитику и диалектику. Страница 76. Отдел 1. Трансцендентальная аналитика. Страница 78 по 214. В том числе. Книга 1. Аналитика понятий. Страницы. 78 по 119. Глава 1. О способе открытия всех чистых рассудочных понятий. Страница 79. Раздел 1. О логическом применении рассудка вообще. Страница 79. Раздел 2. Параграф 9. О логической функции рассудка в суждениях. Страница 81. Раздел 3. Параграф 10. О чистых, рассудочных понятиях или категориях. Страница восемьдесят 84. Параграф 11.